Глава К офисному зданию корпорации «Кораблев и Ко» я припарковался минут за 15 до назначенного времени. Если что, лучше подожду в приемный. Охранник в этот раз пропустил меня без разговоров, нажав кнопку и открыв турникет. Даже не спросил ни пропуск, ни фамилию, что меня очень удивило, особенно вспоминая прошлый визит. Может, ему дали мою фотографию? Где находился четвертый лифт, я уже запомнил. Нажав на кнопку, поднялся на последний этаж разглядывая мириады своих отражений это же надо придумать сделать в лифте все стены зеркальными если у человека до этого была небольшая фобия то здесь ему однозначно придется очень туго когда кажется что париж в пустоте на небольшой деревянной площадке без ограждения за стойкой стояла другая девушка но тоже похожа отобранная на кастинге топ моделей я представился ей она подтвердила что эдуард Филиппович меня примет но надо немного подождать кажется у этой Головной мозг развит лучше, чем у предыдущей. Она указала на кресло со столиком справа от входа. Через пару минут она, изящно дефилируя, принесла мне кофе. Так что, ожидая приема Королева, я мог наслаждаться вкуснейшим кофе, которому прилагалось тающие во рту сахарной печеньки. «Александр Петрович, проходите». Весенним ручейком прожурчала фотомодель за ресепшеном через пару минут после того, как из кабинета босса вышла целая делегация человек на двадцать. — Здравствуй, Саша! — приветствовал Эдуард Филиппович с улыбкой, встал из-за стола и пошел мне навстречу. — Как твои дела? — Надеюсь, что хорошо, — улыбнулся я, отвечая на его рукопожатие. — Если вы меня не огорчите. — С чего это ты взял, что я тебя собираюсь огорчить? — удивился он. «Что-то не так с машиной?» «Что вы, с машиной все в идеальном порядке», – заверил я его. «Каждую минуту за рулем я благодарю вас за то, что у меня есть такой автомобиль. Я почему-то решил, что вы меня позвали за того, что он не срастается с изготовлением систем для капельниц». Так да, и тут все в порядке», – улыбнулся Эдуард Филиппович, и мне снова показалось, что я пришел в гости к родному дяде, который заботился обо мне с детства и баловал как мог. «Надо как-то научиться такой магии. Нередко может пригодиться». В общении с Захариной, например. Я представил, как тот с умилением смотрит на меня и еле сдерживается, чтобы не заключить в объятия. Аж мороз по коже пробежал. «Значит, мне показалось», — улыбнулся я. «Ложное предчувствие». «Абсолютно ложное», — усмехнулся Кораблев, взял меня под локоть и повел к своему столу. «Пара образцов у меня здесь. Сейчас я тебе их покажу. Остальное, упаковано в коробке, ждет внизу». «Как только ты посмотришь на образец и скажешь, что тебя все устраивает, коробки погрузят в твою машину». Он сел в свое кресло, открыл верхний ящик стола и вытащил пару герметично запечатанных крафтовых пакетов размерами 10 на 20 см и около 4 см толщиной. Системы стерильные, запечатанные в пакеты, которые гарантируют сохранение стерильности до полугода». Если срок годности истек и пакет не распечатан, можно подвергнуть стерилизации повторно, если не смогли за это время использовать. Использованные системы можно утилизировать в газовой печи или использовать повторно после стерилизации. Но с этим немного сложнее. Можешь в первое время привозить к нам на стерилизацию. Я думаю, если наладить процесс производства, то можно будет значительно снизить себестоимость и сделать системы полностью одноразовыми и к повторной стерилизации не прибегать «Вот это было бы идеально, Эдуард Филиппович», – сказал я. «А то, знаете ли, человеческий фактор всегда имеет место. Один хорошо обработал капельницу перед повторной стерилизацией, второй – так себе, и это может послужить причиной переноса инфекционных заболеваний от одного пациента к другому, а если использованная система утилизировать, то такая вероятность сводится к нулю». «Так-то да. Если тот второй человек...» — Не надумает ее все-таки использовать повторно, вопреки инструкции, — хмыкнул Кораблев. — Такая вероятность тоже существует, и от этого никуда не денешься, — развел я руками. — Но вероятность передачи инфекции таким образом будет уже на два порядка меньше. Если капельницы будут в наличии, то использовать их повторно никто не догадается. — Будем надеяться, Саш, — улыбнулся Эдуард Филиппович. — Открой пакет, посмотри, что получилось. Я взял в руки пакет с системой, он показался немного тяжелее, чем те, которые я привык прошлой жизни. Ничего не критично, главное, чтобы работало как надо. Оторвал верхушку пакета, соответственно, пунктирной линии и вытащил содержимое. Все выглядело так, как я и рисовал, один в один. Визуально не было никаких огрех. Игла для пункции вены и часть системы, которая будет втыкаться в резиновую пробку... «Флакона закрыта колпачками. Отлично. Зажим на трубке легко регулируется. Сама трубка достаточной длины и гибкости. претензий никаких». «Отличный результат, Эдуард Филиппович!» Улыбнулся я и хотел протянуть ему руку, но вовремя остановился, не знаю, удобно ли будет первому протянуть руку человеку, значительно старше тебя по возрасту, а главное по статусу. «Меня все устраивает. Можете грузить». «Отлично! Поздравляю с еще одной обновкой!» Улыбнулся Кораблев и протянул мне руку. Вот теперь я и с удовольствием по ее пожал. Я сначала хотел сделать в несколько раз больше, чем ты просил. Но потом подумал, а вдруг тебя что-то не устроит, и все, придется отправить в утиль. Так что звони, если что, сделаем больше. Только лучше немного заранее. На полный цикл производства, упаковки и сериализации уходит до двух суток. Просто товар непривычный для наших работников. Потом, может, придумают, как ускориться. Я все понял, Эдуард Филиппович, кивнул я. Как раз сегодня... «Пришло одобрение Министерства здравоохранения на клинические испытания инфузий. Растворы уже стоят у меня в кабинете, так что в ближайшее время я начну обучение знахарей скорой помощи. Эта технология спасет много жизней и облегчит страдания еще большего количества пациентов». «Да, это Бог», — сказал Кораблев. «Это очень большое дело, Саша, и мне приятно, что я хоть каким-то образом принимаю в этом участие. Ваше участие очень важно и существенно, Эдуард Филиппович», — заверил я его. Скажите тогда, сколько это будет стоить? Давай так сделаем. Пробная партия, которая скоро окажется в багажнике твоей машины, будет бесплатной. Ну а дальше в процессе настройки производства мы с тобой определимся. Насколько я понял, правда, на сегодняшний день очень приблизительно. Это будет не намного дороже, чем кофе в среднем по статусу в трактире. А пока ценник получается в несколько раз выше. Но пока я от тебя ничего и не требую. Спасибо вам большое. «Ваш вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга неоценим», — сказал я от души. «Не преувеличивай, Саш», — смущенно заулыбался Кораблев. Или мне показалось. «Это твой вклад неоценим». «Продолжай в том же духе. Удачи тебе и успехов». Мы снова горячо пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета. Модель за ресепшеном я одарил восхитительной улыбкой. Та, похоже, подумала, что я восхищен ее красотой, но причина моей улыбки крылась вовсе не в этом. Я был счастлив, что такое серьезное дело, потерпевшее в этом мире неудачу 20 лет назад, наконец может войти в привычную практику знахарей и лекарей, благодаря моим усилиям и настойчивости. Когда я вышел на улицу, возле машины уже стоял грузчик с тележкой, на которой высилась картонные коробки. Я открыл багажный отсек, и коробки шустро перекочевали туда. Они были достаточно объемными, но относительно легкими. «Твою ж дивизию!» Я не поговорил с отцом по поводу кладовки. А если завтра опять вылетит из головы? Вроде хожу, помню, а потом неожиданный поворот событий, и новая информация вытесняет старую. Что самое интересное, все записано в блокнот, который лежит в портфеле, который всегда с собой. Не помогает. Это же его еще и прочитать надо. Я поблагодарил грузчика и дал ему на чай. В отличие от Кораблева, грузчик от денежной награды не отказался. Я сел за руль и вместо того, чтобы ехать, сначала позвонил отцу, пока помню. Разговор-то в итоге оказался недолгим. Он сразу понял, о чем речь и сказал, что распорядится прямо сейчас. Так что можно ехать в клинику и перетаскивать все на новое место. Давно надо было так сделать, не пытаться затевать приватные беседы в кабинете по таким пустякам. Когда я подъехал к воротам нашей клиники, они сразу распахнулись, охранники мою машину уже запомнили. На крыльце стояли две санитарки с тележками для транспортировки грузов. Вот это я понимаю, организация процесса. Пока я доехал, встречи успели как следует подготовиться. Коробки помогал выгружать охранник. Фактически он выгружал, а я помогал. Так точнее будет. Помещение кладовки обустраивали прямо у меня на глазах. Пока коробки составляли вдоль стен в коридоре, сюда же привезли все, что было навалено в углу моего кабинета. Полки вдоль стен небольшого, но вполне достаточного по площади помещения уже были. Их освободили от хозинвентаря и начали укладывать коробки из связки книг. Ки осмотрелся и, убедившись, что сюда сможет влезть раз в двадцать больше, чем сейчас есть в наличии, спокойно выдохнул и закрыл дверь на ключ. Охранник сказал, что ключа от помещения всего ты и все отдали мне. Надо будет по одному отдать родителям, а еще один сделать для Виктора Сергеевича, чтобы при необходимости могли открыть кладовку, когда мне нет рядом. Закрыв, оборудованную наконец-то кладовку, я с чувством выполненного долга отправился домой. Пока есть возможность просто побыть в кругу семьи, этим надо воспользоваться. Потом настанет пора систематизации отчетов знахарь и лечебницы по работе с тонкими потоками магии. Потом по использованию мазии анестетика все это надо будет перелопатить, вывести в таблицы и диаграммы, то есть сделать информацию визуально показательной. Не устоит передо мной ни коллеги, ни министерство. Я обязательно добьюсь, чтобы это одобрили и официально разрешили к введению в практику. А сейчас последние предновогодние вечера можно просто отдохнуть. 1 2 января выходные дни, потом обычные рабочие, кроме Рождества. Мне такой вариант больше нравится, чем наши каникулы в 10 дней, когда люди уже не знают, куда себя девать. На лыжных курортах отдыхает максимум 1%, а остальные сидят дома. За накрытым столом, в лучшем случае перед телевизором. А медиков все эти каникулы практически не касаются, а только более тяжелое дежурство и стационарии в поликлинике. Сколько помню, никогда даже возможности не было на эти каникулы хотя бы в деревню к родственникам съездить, потому что пришлось бы минимум пару раз оставлять семью и ехать на убийственное дежурство. Уж лучше это будут обычные будние дни, когда все заняты обычным делом. Они ищут, куда приложить свою неуемную энергию, зачастую стимулированную зеленым змеем. Если честно, надеялся перед ужином немного тупо поваляться в кровати с книгой в руках. Но не тут-то было. Стоило мне переступить порог и снять пальто, как меня тут же оккупировала сестренка. «Иди сюда», — сказала она и куда-то потащила мне за руку. «Будешь мне помогать гирлянды на стену развешивать, у самой рук не хватает». Почти всю свою стипендию угрохала, между прочим. «И зачем такие траты, Кать?» – удивился я, увидев в коридоре кучу коробок с новогодними гирляндами. «Или хотя бы мне сказала, я бы тебе денег дал». «Да фиг с ними, с деньгами!» – отмахнулась она. «Пришли и ушли. Я же не живу в общаге в Новосибирске, как моя одноклассница. Главное, ты представь, как это красиво будет. Ты мне помоги только, а то я сама не справлюсь и держать, и крепить. Я пыталась родителей попросить, и они в своих годовых отчетах сидят. Только на тебя, Надежда». Конечно, Кать, — улыбнулся я сестренке, — торнадо в юбке. Командуй, что надо делать? Мы приступили к развешиванию гирлянд с магическим компонентом вдоль стен в коридорах, на лестничных пролетах. Дополнительно украсили и стены в каминном зале. Там теперь было столько огней, что не то что верхний свет не надо включать, а еще и солнцезащитные очки желательно надеть. В довершении всего последнюю дюжину гирлянд мы развесили по кустам можжевельника и по туям, стоявшим по бокам от входа в дом. Когда я забрасывал конец последней гирлянды на верхушку самой высокой туи, у меня за шивортом оказался здоровенный шмат снега. Ну а дальше понеслось. Водя в прихожую, мы тряслись, как осиновые листья на ветру. Одежда была мокрой, и с нас текла вода. Маргарита выпучила глаза, раскрыла рот, но, увидев мой воздушный поцелуй, она резко ретировалась, не успев сказать ни слова. «Что ты такое сделал?» — спросила удивленно произошедшим Катя. «Я как раз только отвернулась, а тут вон что!» «Чего это она не стала ругаться и убежала?» «Это у нас личное!» — хмыкнул я. «Мы так договорились. Я даю знак, и она исчезает!» «Какой знак? Я тоже так хочу!» — пропищала Катя, состроив жалобные глазки. «Я же говорю, это личное!» — хохотнул я. «Даже если ты ее покажешь, с тобой это не сработает!» Ну и ладно, надула она губы. Ну и подумаешь. Так, молодые люди, прервала наш разговор мама, идите быстро переодеваться и за стол. Настя сегодня приготовила что-то особенное. Да, мама, быстро, сказала Катя, и пуля вылетела из прихожей в направлении своей комнаты. Я сделал то же самое, но более спокойно. Похоже, завтра мне надо будет надевать не только другой костюм, но и другое пальто. Это было мокрое изнутри, и к утру при повышенной влажности воздуха высохнуть просто не успеет. Когда в чистой и сухой домашней одежде ей спускался по лестнице, все гирлянды уже горели и переливались магической аурой. Да тут, похоже, пахнет более внушительной суммой, чем одна стипендия. Разорилась Катя как следует. Надо все-таки допытаться, сколько она потратила, и отдать ей хотя бы половину. Какие-то деньги у меня еще оставались. Спустившись на первый этаж, я был приятно удивлен, столкнувшись нос к носу с дядей Витей. Странно, мне никто не сказал, что он сегодня в гости придет. Хотя. Причем тут гости? Ему тысячу раз говорили, что он как член семьи, и наш дом — это и его дом. Мы с ним вместе полюбовались переливами гирлянд, поболтали немного о том, как прошел день, о том, как вели себя сегодняшние практиканты, об их успехах и неудачах. Потом нас позвали на ужин. На столе, в столовой уже красовались такие блюда, что и в медведи не подают. И как только Настя успевает приготовить такое в одни руки, ума не приложу. Видимо, ее магия на высоком уровне. Такого повара в любом элитном ресторане с руками оторвут. А как это все оформлено? Просто произведение искусства. Даже жалко портить вид вилкой и ножом. — Ну что, моя дорогая говоришь, любимая семья? — начал говорить отец, встав со стула и держав фужер эгоистого в руке. — Хочу заметить, что год прошел не без приключений, да, Саш? Ну, — но очень плодотворно и принес много новостей и положительных моментов. Лично я ни о чем не жалею, даже если что-то где-то было не так, потому что в общем и целом у нас все хорошо. Мы отремонтировали дом и клинику, вышли на новый уровень обслуживания наших пациентов благодаря Саше и Виктору Сергеевичу, которые научили наших лекарей работать совершенно по-другому, не так, как все. Мы преодолели кучу проблем и неприятностей и все это делали вместе. Так пусть хорошее, что появилось в этом году, перейдет вместе с нами в год следующий а все невзгоды и неприятности останутся в уходящем и больше никогда не пытаются нас преследовать. Завершив говорить, он протянул фужер сначала в мою сторону, чтобы чокнуться. Сегодня я не смог возразить и тоже взялся за фужер. — А про тебя, Саша, я хотел сказать отдельно, — произнес он и сделал небольшую паузу. — В этом году ты сильно изменился, повзрослел, возмужал. Ты один сделал для нашей семьи очень много. И не только для семьи, а для многих пациентов, которые безуспешно пытались вылечиться у других лекарей. Для пациентов, которых ты даже в глаза не видел, которых лечили обученные тобой лекари-знахари. Хочу пожелать тебе побольше энергии, чтобы вывести твои начинания как минимум на уровень города, а в будущем и на уровень Российской империи. Хочу, чтобы ты знал, что мы всегда с тобой рядом и сделаем все, чтобы тебе помочь. Хочешь как-то облегчить твой нелегкий путь, который ты выбрал. Ты самый правильный лекарь из всех, кого я знаю. И скоро в этом все убедятся. Ты утрешь нос и за хрену и газу, а также их прихвостнем, который способствует не развитию медицины, а застою. Скоро они будут тебе в рот заглядывать и ждать милости, а не ты со страхом думать, что им взбредет в голову следующий момент. За тебя! «За твое здоровье и за твое начинание, Саша!» Отец высоко поднял свой фужер, а потом выпил все до дна. Я так и стоял, пораженный его пламенной речью, не в силах пошевелиться или что-нибудь сказать. А в это время мама и Катя по очереди подошли ко мне, обняли и поцеловали в щечку. Последний подошел Виктор Сергеевич и крепко пожал мне руку, а у самого глаза были на мокром месте. «Да что здесь происходит-то? Что за праздник такой? Почему у меня столько дифирамбов?» Как ответ на мои вопросы, которые я так и не озвучил, отец протянул мне письмо с гербовой печатью императора и Министерства здравоохранения Российской империи. От И я даже не мог прочитать, что там написано. Текст перед глазами расплывался. «Обухов сегодня просил тебе передать», — сказал отец. «Он хотел сам, да его срочно в Москву вызвали. Мы с ним буквально на ходу пересеклись». «Что это, пап?» — спросил я пялись на исписанную каллиграфическим почерком бумагу, даже не пытаясь уже вникнуть в ее содержимое. Это официальное признание магии тонких потоков как метода лечения и разрешения Склифосовскому Александру Петровичу преподавать этот предмет в учебных заведениях, а еще поручение сформировать преподавательский состав на основе лекарей, владеющих данной методикой. Когда он закончил говорить, у меня все поплыло перед глазами, а фужер шампанским выскользнул из руки и разбился в дребезги о мраморный пол.